И в самом деле трудно удержаться от ухмылки, когда читаешь в письме трижды судимого человека воспоминания о детском саде. И тем не менее, не будем спешить. Давайте твердо решим про себя. Ничто в подлунном мире не удивительно. И так может быть. Детский сад. В наказании за проступок Шалуна ставят на стол странная, мягко говоря, мера. На столе он стоял, видимо, перед такими же малышами возвысился над ними в буквальном смысле слова. В реакции остальных было, наверное, всякое. Может, было чье-то осуждение, но было, я думаю, больше смеха. Хоть и малышового, неосмысленного, наказанному не было ни стыдно, ни горько, а только, вполне возможно, весело. Сами того не предполагая, Наказавшие выделили его среди остальных, хотя бы избранностью. Школьная история не очень отличалась от детсадовской, кроме разве бесспорной вины класса перед Семеном. Никто не решился назвать истинного виновника происшествия. Сам виновник постыдно спрятался в кусты. Что же касается Семена, он вел себя точно так же, как в детском саду. В наказании а в несправедливом наказании с особой страстью без вины виноватого он находил общественное признание своей исключительности перед другими, своего героизма. Он выходил из разряда рядовых членов коллектива в разряд лидеров, тех неофициальных лидеров, которые поначалу просто исключительнее других, а затем уже опытнее, уважаемые, бесстрашнее. Постепенно... Для таких лидеров становится уже слишком малой долей славы простое публичное наказание. Кстати, публичность является тем рычагом, на котором возносятся такие характер. Были бы способы непубличного наказания, судьбы подобных типов, пожалуй, могли бы сложиться и по-другому. Да простят меня строгие блюстители нравственности. Такие неофициальные способы есть. При определенных обстоятельствах Сильная личность может получить отпор от не менее сильной личности. В условиях детского, отроческого коллектива этот поединок иногда выигрывает другой сильный физический и морально более здоровый характер. Меняется лидер, меняется климат в коллективе. Но это всякий раз вопрос конкретных обстоятельств. Чаще всего, однако, бывает так, как было у Семена. Сильного духом боятся даже сильные физически. Желание самоутвердиться у таких типов, как Семен, совершенно естественно для них входит в ложное русло. Ведь самоутверждаться истинно, в положительном смысле слова, значительно сложнее. Надо добиться успехов в спорте. Например, в авиамодельном кружке. Положительное самоутверждение, достижение положительной престижности, это, как правило, длительное дело, а не мгновенный поступок. Отрицательное самоутверждение – Назовем так этот путь к успеху среди сверстников, чаще всего мгновенный проступок, выделяющий одного среди остальных. Добавлю к этому, именно такой путь часто бывает предпочтительнее иных, и тут в силу вступает обстановка. Добиться успехов даже в секции бокса, где с точки зрения большинства мальчишек вырабатываются важные мужские достоинства, не так-то легко и быстро. Надо упорно тренироваться, но даже при достижении навыков нет никаких гарантий, что соревнование закончится победой. Кстати, поражение, а ведь оно происходит публично. На соревнованиях в присутствии зрителей, в том числе и знакомых ребят, служат причиной ухода мальчишка из бокса. А если говорить об авиамодельном кружке, то ведь это месяцы и месяцы кропотливого без зрителя труда. Большинство занятий важных и серьезных, знания литературы, развитие математических способностей, техническое творчество ⁇ дело, как говорится, тихое долговременное, и утвердиться там, добиться сверхзнаний, сверхнавыков и умений – дело бесспорно положительное, ведь человек в этой работе совершенствует себя. А вот шумная престижность всегда сопровождается очень важным фактором обстановки – публичностью. Публично при всех нагрубить взрослому, даже оскорбить его, ударить сверстника,